Спасите! Господи! Веденица! Что за вздор? Лошади! Люди! Покойники! Фу! Тихан Микстуры горчичников! Кокаину!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 Мы всегда вместе, и в жизни, и в смерти. Предатель! Нам убийца. и сверх! Что это? Это жизнь твоя. Смерть, Убийца! Нет, не хочу, не надо! Надо! Сейчас все надо вспомнить. Господи, я схожу с ума, с ума схожу, и некому пожалеть меня. А ты кого-нибудь жалел? Жалел. Мать жалел. В юности был добрым, хорошим, другим. Ну, братцы, держись. Скоро работа будет, не заскучаешь. Слышь, как шумит еременский порог Прохор Петрович? С ним шутки плохи. Ну и река, а, Ибрагим! Хорошая река, Прошка! Большой река! Нет, ты мне скажи, Фарко!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 Точь-точь, как жизнь людская. Страшно, крошка? Нет, <свят> не страшно. Парков знает реку. Я за зиму им где, ему тут известно все. <свят> Эх, матушка! матушка! Обкрепну годами, буду годами богатый, буду знатный, богатый знатный, знатный. Буду честно Эх, жить. Честно <свят> Знаю, богатый будешь, знатный будешь, честный трудно. Прошка, буду, буду. Вот приедем в город пирожных накупим, сто штук и броди. Я вообще пирожные люблю. Бродь! И броди в полку. Их тёшки видишь да? Бродя. Ах, на Мельсель а шайтан нет уходу скидывай и штаны давай глубь искать камни корчевать будем Эй -э -э -э, Прошка иди сюда Эх ма! Вот так тело у тебя, Опра. Ибрагим, как у борца. Должно быть, селенка есть. Да, мало-мало есть, прошка. Ура! Чего орешь? Работай! Саженев через десять будет глыбь. Эй, да ты прямо посинел, Прохор Петрович Что, заколел, Прошка? А, замерз? Да, да нет, ага. ничего ага. Молодца, Прошка Джигит С тобой, враги, не страшно Ты сильный ага. Кинжал сильный Ибрагишка верный Вернее, собаки А я все бросал, тайга любим, свободную жизнь любим. Спасибо тебе, что поехал со мной. Зачем спасибо? Твой батька, Петр Данилович, сказал, «И врагим, доверяю тебе сына». «Умру, говорю, ежели доверяешь, сдохнем, а не видом». Крайность придет. Всех заряжен, его спасет. Вот так я сказал, Мошка. Я это всегда буду помнить, Ибрагим. Эй! Эй! Ну, садись на братцы. <связывая> Глэй пошла. Слава <связывая> тебе, Господи! Одну порогу прошли, слава тебе, Господи! А дальше как, Фарков? Горя хватит много, Афрохор Петрович, у, у у много, братцы! Угрюм река, она свирепая, Дождема на носу, У нас ведь как осенью, В любой момент мороз может вдарить. Скажи, Фарков! А как вот эти места называются? А, -а, -а. это Антипова плеса зачинается. Тут когда-то стояла зимовья старика Антипа. А невдалеке была похоронена тунгуска. Раскрасавица, девица шаманством занималась. М -м -м. Волховством. По ночам она слышишь? Вставала из своей могилы И пошаливала по тайге Очень всех пугала Ну что ж ты замолчал, Константин, рассказывай Вы эта самая шаманка Раз сред ночи к Антипу я объявись возьми Да как крикнет Эй, вставай, Антип, я мертвая к тебе пришла Плясать пришла, гулять пришла. Ну-ну, дальше. Тут наш антифзорал с перепугать благим матом. Зинь вот нечистой силы, зинь. Да в одном посой, босой по морозу то дуй не стой. Да кверишь ли пятнадцать верст, без передыху отмахал, и тут торкнулся, значит, в сугроб носом. И застыл. Белый весь лежит, белее снегу белого И глаза белые остеклели, как у судака Отбра. удивительная вещь Врешь складно, Фарков, по башке веслом тебе Не ври! Как это? Вру! Ничего он не врет. Не врет. А ты видел, кто к Антипу приходил? И какое слово говорил? Ты слыхал? Может, мертвый старик тебе толковал? А? <laughs> а ведь верно! Пошел! Такой слых в народе! Я почем знаю? Глядите! Бажи с бубенцами. О, это купец груздел. Купец груздел пожаловал. С плавучей ярмаркой. С Интересно. И что ж, надолго они? Ну, дня через три двинуться дальше. За сотни верст, пока все богатые щелы не обойдут. Далеко ли путь держите? Местный житель Константин Фарков. Везу купецкого сына Прохора Петровича Громова из торгового села Медведева. Слыхал ли купецкий сын Громов про торговый дом и накиньте Филатыча Груздева? Слыхал! Слыхал! Слыхал! Иннокентий Филатович изволит спрашивать, уж не с родственник ли Данилы Прохорыча купецкий сын? Внук я ему. Ага. Внук! Он самый внук! Тогда милости просим к нам Наборжус! Не отказывайся, Прохор Петрович, у человек уважаемый, всех и все вокруг знает. Ведь хороший совет может дать тебе. Что ж, я не против. Правильно, Брошка. Молодца. Наборжи! Принимай их! Прошу, -то, Милости прошу, проходи Проходи ко мне в мою берлогу Ну-ка, присаживайся Гостем будешь Вот так Ну, как там поживает дед Данила? Умер и Иннокентий Филатович Да что ты Ай-яй-яй-яй-яй Ах ты А ведь как силен был, царский ему небесное. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Позвольте полюбопытствовать, Прохор Петрович, куда направление держите? Да вот, папаша мой, Петр Данилович, послал эти места разведать. Людей повидать, поговорить. Так, может, торговлю желаете завести здесь? А что? река большая. Да, река большая. Три тысячи верст. Она, матушка, впала в самую громадную речишу, а та прямо в океан. Тунгусы, якуты живут. Народ приветливый, смирный. Может, потому и грабят их без всякого сострадания. А я дело иначе поведу. Прежде всего, всех мерзавцев, что грабят мужиков, в омуте утоплю. Так, так, так, так, так, так, стало быть, по коммерческой части Стало вот так, и Иванович Так, ну что ж, резонт, полный резонт, говорю Потому купцу везде лафа И кушает купец всегда пироги с начинкой, да со корочкой Ну и богу-то уже от него полный почет и уважение. Да, Прохор Петрович, тут-то большие капиталы приобрести можно. Да, а капиталы у тятки то твоего есть? Тядька тут ни при чем. Я сам буду ой ли? Да, буду. Через 10 лет. Аж через десять. да буду. Ну и что ж, молодчага ж ты, сукин сын Фроша. Да, видный ты парень. Поди девчонки-то заглядываются на тебя, а? Да ничего, ничего, ничего, ты не смушайся. Эх, брокер, хорошо на свете белым жить. Вот я старик, а ведь Тысячу лет бы прожил, ей-богу, нравится мне все это. Работа, труд, а когда можно и гулевание, а чего? Ух ты! Мы с вами еще встретимся, вместе еще поработаем. Нравишься ты мне, Прохор, нравишься. А ты знаешь, я тебя женю. Чего? А ничего. Девку меня есть не примети, сватом буду. А ну ка запиши книжечку, ты город Крайск, як в Назарчку Приянов, именитый купец, медаль имеет, ну медаль Мендаль нам, пфу, а есть у него дочка Ниночка, понял? Вот, вот так и пиши, пиши, пиши, Ядрить твою в кочарышке. Так, ты Проша, всё, всё. В эту книжечку-то записывай. Будут встречаться торговцы в деревнях. Всех расспрашивай. И все записывай. Понял? Понял. А язык за зубами. Кто ты таков, по какому случаю, а просто проезжающий. Ясно. Ну, вот мелочок опасности тебе много будет. А может, и погибнешь, не дай Боже. Но это к тому, что остерегайся уха, востродержи. Понял. Ну, а про Ниночку помни. Большой рад да, для тебя, резонт. Большой. Ну, а теперь пора отдоведать. Прошу. Мы музыку послушаем. Сейчас мы ее заведем. тебя, как vrede vizoiu Моя милая матушка Мария Кирилловна, Пишет тебе твой сын Проша. Через упорную борьбу с угрюм рекой Наконец прибыли мы в последний здесь Населенный пункт. И сейчас решаем Плыть дальше по угрюм реке Или зимовать тут.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 Почему? Вот напишу страницу, вырву и пошлю к вам с ветром. Или сам явлюсь во сне. значит снег такая у тунгусов вера послушай боя что ах бой оставайся здесь холодно значит ты шаманка та самая та что врешь врешь рома Громов откуда ты знаешь я все знаю жди я еще приду к тебе я к тебе Прошка. Прошка. Вставай, Прошка, что ты? Прошка, что? Вставай, скажи. за чертовщина такая? А где синильга? Какой синильга? Нет такой? Прошка, ты не захворал? Да нет. Так что-то. Фарков, шитель, подготовил. Х -х -х -х. Худо, Прошка, совсем худо.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 уже привык я к вам. Только домой мне надо вертаться. У меня там баба, сын, хозяйство. Так хозяйство. ведь я заплачу тебе. Хорошо заплачу. Не, не, не упрашивай. И тебе скажу, Прошенька, ты хорошенько и дело-то. Плыть ли? Поздно, а смотри. Вдруг замерзнуть а? Ведь дальше-то ни души не встретишь. Я решил плыть. Скоро зима ляжет. Вот-вот и мороз хватит. Здесь ведь самый север живет. Самый студеный край наш. Паря, ты не шути, не шути, паря. А сколько верст до устья? Тысяча полторы. Я решил плыть. <свы> ну что ж, если планида у тебя счастливая, доплывешь. А нет такие в лужине, браток, потонуть можно. Всякому свое указано. А вот порог уберегись. Порог свирепый. Живо вглубь утянет. Твой шить ты в щепы расшибет. Но где наша не пропадала? А, молодца, брошка, молодца. Мордом пойдем умывать. Ну, Фрохор Петрович, прощай, дружок, прощай. Много тобой довольны? Прощай. Хода нет 20 верстов Вперед, 15 назад Фу. Надо по 200 верст В сутки проплывать, враги Надо день и ночь Плыть Мало ли что надо Дома сидеть надо Куда черт понес Не шутка Давай очаг на шитике сделаем Чтоб к берегу не приставать, а, Ибрагим? Хоть бы какой там встретить. Ни тунгус, ни черта нету. Фу. О, слышь? Опять шумит. Да. Yeah. Yeah. Водопад и Или порог. Nu si prostă. Nu! Sără-ă! Cumia, galucic! să сюда Nu! Он раненый, догоняй! Вон он где! Греби, прошка, греби! А, стреляй! Дай его там. Греби! Д... Греби, а, К Берегу, прошка! К берегу! Смотри! Пород! Алла! Алла! К берегу! Ой! Пропали! Налекай, налегай! Пропали! Ай. Кисло сломалось! Новое? Где новое? Да, да, вот! <свист> Всё, Ибрагим, <свист> кончено! Ничего, дидит, не робей! Простимся, Ибрагим, на всякий случай! Зачем прощать? Здравствуй! Молодец, Джигит! Ты же закаляешь, знаешь? Вагон то воду! жи! В огонь да воду! А да ты человек надо! Крепко будешь, сильно будешь! Прощай! И платим! Потропник, Жиг! Молись! Богу, молись! Roscoe! Ибрагим а? Это что же За ночь снег выпал Да, Прошка выпал Мороз пришел Трясет меня Ибрагим Заболел я Укрой меня Дай хины а, Нет хина, Прошка Я есть хочу. Чего кричишь, Дегит? Свари каши. Врагим. Нет, каша. Ну дай сухарей. Чай с Нет, сухар, нет чая, ничего нет. Вот, две спички есть. Спалим, чего станем делать. Почему так меня всего кострять? горячего бы чаю кружечку с Ромом. Ужасно. Хочется есть. Эй, Ибрагим, а. где ты? Здесь я, здесь, Прошка, здесь. Спи, кумек. Крепко спи. Худа мне, матушка. Худо. Помолись обо мне. А? Жив я, матушка, твой мальчоночка. Жив. Жив живёхоник. Вот приеду к тебе и будем пить чай со сдобными пирогами и вареньем.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 Они сожрут коня, они сожрут коров, всех овец, телят. Что ж ты думаешь, отец? Эй, вставайте! Тихо, тихо, Прошка, Прошка. Ибрагим, а? волки? ты болен, Прошка. Волки, волки! Тихо, спи, кунак. Это не волки. Волк нет, тайга, это ветер. Спи. Что случилось, Ибрагим? Почему ты говоришь, как плачешь? И глаза у тебя такие, а? Мой не плачет, врежь ты. Мой никогда не плачет. Юга, пурга идет. Что, Ибрагим? Плохи наши дела? Нет, яхши. Яман? Яши, Яши. Я люблю тебя, Прошка. люблю. Спи. Крепко спи. Не просыпайся. Прощай, Прошка. Прощай, Джигит. Прощай. Что значит «прощай»? Почему «прощай»? Зачем ты точишь кинжал, Ибрагим? Так надо, Прошка. А ты наточишь кинжал и бьешь лоси. Тебе легко будет, прошка. А мне как? Ах, и браги Где твой Кавказ, где вино, виноград. А миндаль. А -а -а -а. Притащишь лося в палатку? Костер, огонь. Хорошо, Ибрагим, милый. Кто наслал в тайге волков, будь проклят. Кто нас бросил тут околевать, будь проклят. Да еще, еще, трижды проклят. Ибрагим, милый, никогда не расстанусь с тобой. Если б не ты, смерть бы мне. Теперь знаю...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 Милая моя матушка. А теперь давай, Прошка, умирать. Пропали мы, Прошка. Прощай, Джигит. Прости меня, Джигит. Спи крепко. Алло? Резать. Папа! Так сказать, от звериных клыков уберечь. Анина! Я... <свят> да, я знаю. А... Хотя Ибрагим не сознается, вам тоже не скажет. Лучше не сердите его, не спрашивайте. К счастью, якуты на ездовых собаках шли мимо на ярмарку. Взяли нас. Так мы и спаслись от смерти. В край попали ваш... Чудесный дом, Яков Назарович. будет, будет грустно это вспоминать. Да. Ешь, пей, В гости, исти, сил набирайся. Спасибо. Спасибо, Яков Назарович. Только и так уж загостились мы у вас. Вот и чудесно. И вы погостите у нас Рождество. Не правда ли? Нет. Нина Яковлевна. Опять, Яковлевна? Это еще что, не смейте. Просто Нина, Ниночка. Хорошо. Я все забываю, одичал. Извините. Мы с Ибрагимом должны домой спешить, Яков Назарыч. Матушка беспокоится, отец. Глупости, глупости, мы вас не отпустим, правда? Верно, верно, доченька. Ну, Но... выпьем. Выпьем за здоровье молодежи.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 Ох, Ярослан был. Ох, Ярослан. Сажение ростом, бойкой. Такой ли ухарь страсть? А? Вижу, парни, ты в него, а? В него. В него. По повадкам то Да и по обличию, а? Да. Так в капиталах говоришь, бач, стой. Али мне вчера показалось? Да нет, в капиталах, как назад. Капитал. Ишь ты, ишь ты, Данила его перед смертью наградил. Только так меккую, что не в коня корм. Не впрок будет. Ну, папочка, тебе-то какое дело? Не впрок, не впрок, не в обеду будет тебе сказано, прошенька, не деловой он человек, Петр Данилович, та не деловой Слабня, бабник, mm -hmm. вот торопись, вырастать, добери все под себя. Дело будет, дело. Про меня услышите. Про меня все услышат. же меня Бог от смерти спас, я. Но-но-но, не хвались! Не хвались, едочный рай-то. Молод еще. А? О, слышу. вот, эх ты взлетываешь-то. Так, так что, собственно, ты мекаешь делать-то со временем? Все. Когда я буду сам хозяин, устрою консервный завод. Жирные куски мяса, жирные рыбы, рябчики. В христианках с надписью «Торговый дом Прохор Громов». Да. Отправлять буду во все места, даже за границу. Mm -hmm. Я устрою скотобойню, какую-нибудь с фокусами. Сам обучусь в Америке, собственноручно буду резать быков. Oh. Я... Какой вы мясник. Это нехорошо. Это гадко. А я решила сделаться вегетарианкой. Вегетарианкой? Что еще за нация? Причем тут нация? Вегетарианство это безубойное питание. Ну, без насилия над жизнью. Да. Я этого не признаю. Кровь вещь хорошая. Як назарч, я очень стюдень люблю из свинячей крови, с салом и уксусом. Ой, какие мы с вами все-таки разные. Разные, разные. Мамзель какая с высшим образованием. Пока не с высшим, а буду с высшим. При наших достатках плевать, тетрадь и слов не знать, как говорится. Женихов и теперь хоть палкой отшибает. А? Э, он какая краль, да? Папа. Прохор, а? Ну перестань, папочка очень даже красивая собой даже на редкость а, вот вот ворочай брат ворочай женихом станешь а да бёрт товарищ а но папа ну папа что папа папа нус Однако, и вздремнуть пора А мы с вами, Прохор. Пойдем гулять по городу, да? Извольте. <metros fiske> ну? Ну, я слушаю. А что я должен говорить? Ну что хотите? Вы должны развлекать меня. Я этого не умею. Какой вы, однако, странный. И вообще не по годам большой и серьезный. Но это вы верно подметили. Все угрюм река с тайгой наделали. Тяжело было, ужасно. Бедный мальчик, не вас жаль. Странные сны мне снились. Не знаю, голова ли так устроено. Очень странные, страшные. Особенности последней. Какой же? Опять свою синильгу увидели? Да, ее И что же вы видели? Помню, кружилась, пела, била в бубен свой а? и много-много о чем говорила. Я все забыл. Ну? Но потом я увидел себя. А? В лунную ночь я подхожу к висячему гробу синильи, вижу ее черную косу. Я хочу убежать и не могу. А сзади слышу свист и шепот мёртвой шаманки, боя, поцелуй меня. Ой, какой ужас! Да нет, ерунда. Что? Ну, это синильга. Ой. Мертвые никогда не ходят и не разговаривают. Однако какой захолустный ваш городок, Крайск! Нет кондитерских, пирожных хочется ужасно.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 Прохор, ну, пожалуйста, не хмурьте брови. Ну, к вам это не идет. Ну, пожалуйста. Ну? Ладно. Не буду. А чей это дом с колоннами? А, золотопромышленника Фокина. Он в больших миллионах. Ух ты. Деньги, Сила.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 А какая же от Орла польза? Да черт с ней используется. Орел в облаках. Орел все видит. Куда хочет, летит. Что хочет, делает. Орел, свобода. О -о -о. Захочет Орел жрать камнем вниз, и из вашей дуры белки кишки вывалится. Захочет, муравьиную кучу крылом сметет. Орел, сила. Да вы, я вижу, индивидуалист. Я? Нет. Я просто Прохор Громов. Однако. Однако уже поздно. Пойдемте домой. Да, конечно. еще не спите, можно к вам? А, входи, входи, братец, входи, без церемонии, входи. Добрый вечер. Добрый, ты как родной мне все едино. Садись, садись, Прохор, садись. Спасибо. Я послезавтра уеду, Яков Назарыч. Ну что ты? Что ты? Да, да гости знай, гости. Да нет, пора уж, пора. Яко Назарыч, Не отпустите ли вы мне товару в долг? Тыщи на полторы, на две. А куда тебе? Так дорогой приторговать стану. А, приторговать, говоришь? А как же ты поедешь с товаром-то? Ведь будет задержка в пути. Я на двух парах, быстро. Места тут глухие. Сколько до железной дороги-то от вас? Тысячи верст, а деревень много. Думаю, барыш будет. О, дьявол, а. дьявол. Нет. Но ты же у меня всю коммерцию отобьешь. Яков что? ну что? Что, Яков, Но... Яков да, Назаревич, всего... отобьешь? Я... <laughs> да ладно, да, дам, брат, бери, бери. Вот завтра утречком в Лабасы пойдем. Голова, М -м -м. голова. М -м. Нина, Нина, какая ж ты была, милая, милая моя Ниночка. А вернулся домой и сразу забыл ее? Я не забыл, не забыл я. Забыл, увидел Анфису Козыреву и забыл. «Не трогай Анфису! Не вороши! Нет! Анфисы нет! Но она была!»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 Погибель возвещаю вам. Не упивайтесь вином. В нем боблут есть, сказано древними. А вы что? Вы погрязли в пьянстве, как некие индейские дикари, лишенные благодати Божьей. Опомнитесь.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 Возле Дома Божия, Паки глаголю опомнитесь православные, дни сии, дни молитв и воздыханий. Аминь. Бабоньки, бабоньки, бабоньки, живой, бабоньки, Женька, Анфиса Козырева пожаловала. Ой, говорят, Петр Данилович Громов к ней ходит. Уху! будет да да она со старым ты, мужиком валандиться. И, о, что ты чего да, больно ведьма красиво уж. Но телесата телеса-то ежели бабе, и то смотреть вредно. Не говоря о мужике, а? Да, да. Ой, гляди, гляди. К Прохору подошла? Ай. Ох, и красиво, ведьма! Да. А ведь говорят, баба, я слышала, да, что это? Здравствуйте, Прохор Петрович! Здравствуйте! Где же это вы, Прохор Петрович, скрывались А вам что за дело, Анфиса Петровна? И вообще я... Что? Что на... Ну, ну что, сокол мой? Ну так масленица. Уйдите. Уже поцеловать нельзя в праздник. Что случилось, Варвара? Почему мамаша плачет? Ой, где ж ты шляешься? Ведь прибил пьяный зверь мамашту твою. Кто? Да папаш твой, Петр Данилович. За что? Пойди, знай, за что. За всяко просто. Он сначала Анфиску по морде съездил за то, что тебя поцеловал, а тут... Ой, мамочка. Ой. Мам... Мам... Ой. мамочка, успокойся, милая моя, мамочка, ой, ну успокойся. Прошенька. сыночек мой родной, ой, куда мне? Милая моя мамаша, я вырос, я не дам тебя в обиду, не дам, ты дороже отца, не дам. Ой, трудно, прошу, не поможешь. Ой. Не хотела я тебе говорить. Нет, нет, говорите. Я должен все знать. Я не позволю ему напиваться и избивать тебя. Он слабый человек. Ли, да ли, да не в нем беда. Тут другое. А что? Другое прош. Даже язык не поворачивается. И бог мне отступился от меня. Успокойся, милая родная. Мамочка, ну не надо, не надо плакать. Успокойся. Ой, о, прошенька, лихо мне. Ой, отец-то твой связался с анфиской козыревой. Вот и вымещает на мне. С Анфисой Петровной? Да как же так? Он ведь старик, а она такая молодая, красивая. Ты, Прошенька, подальше от нее. Нехорошая эта женщина Анфиса. крученая она. Но, матушка, ой, как нам жить? Как жить, скажи? ту змею погибаю. Господи, возьми меня к себе. Одна и моя бесценная. Сейчас <с я с ним. Ради бога, он убьет тебя. Мамаша, нет. Ой. Надо кончать. Прошенька, Прохор!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 М -м -м. Пащенок ты Рягушонок Ту, вот ты кто Если ты будешь мою мать бить Я, пожалуй, в суд Вот в город поеду, прокурору подам Ай-ай-ай-ай, ой, Прохор ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Петрович Батюшка, голубчик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 А чего такая разнотычка в доме, Яралаш? Знаю! Нагадлив. Стыдно тебе, отец, стыдно! Мне? Ах ты, мразь, мокрица. Брось Анфиску, иначе сожгу ее вместе с гнездом. Это что, отца учишь? Никого не боюсь, застрелю ее! Ах, Пусти! Убью! Все равно, убью, убью эту развратницу! Эй! Пустите! Пустите, Анфиса Петровна! Откройте дверь! Прошенька, ты, сокол! Совсем не дожидалась вас. Ой, и не одетая. Сокол, входи, входи. Ну. Я вот что. Я пришел сейчас. Минутку. Ой. И не одетая совсем.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 Застрели меня, не жить! Мне без тебя мой! Мой! Сумасшедшая, Анфиса! Не приставай! Мой. Дуди, ты прочь, Анфиса! Что? Что же это ты? Погубить меня хочешь? Не могу я этого вынести. Ой. Уйду. Останься. Прошу тебя, не пущу. Останься. Останься. Останься. Ой. Больно ты ударил меня. О, сердце мое, погоди, выпьешь всю меня до дна и будешь петь во веки веков, не уйдешь. Видимо, Волшебница. Да, я ведьма. Может быть, ведьма. Нет, ты. Ты нехорошая. Ты захороводила отца. Ты мать мою мучаешь, обижаешь. Мать из-за тебя. Ты. И не смей воображаться! я люблю тебя. Нет. Так, побаловаться. Говори, говори, сокол мой. Ну, что ты замолчал? У меня невеста есть, и я ее люблю. Как же я могу жениться на тебе? И не смей воображать! Она чиста, а ты дрянешь люха! Не нужна ты мне! Не нужна! У меня Ниночка есть, Нина, Ниночка! Ниночку! Ниночку!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 Только ты первый, только для тебя цвету розовым кустом, мил дружок, единственный, единственный. Отец же меня убьет, как же я могу быть твоим мужем? Подумай. Ты, ты сам себя убьешь и меня убьешь. Анфиса, Анфиса, судьба моя. Марья Кирилловна, зря вы на меня обиду держите. Как же это зря-то, Анфиса Петровна? Клянусь я, Богом клянусь, Святым Евангелием, не виновата я перед вами. А дом? За что же мой муж выстроил тебе? А спросите его, да пусть не врет. Конечно, я покрутить люблю в пустую эдак. Уж сердце у меня такое, уж такая родилась. Другой он... Пьяницей родиться, али злодеем. А я вот такой крученый. А Петру Данилычу я не была никем. Ни тебе бы говорить, ни мне бы слушать. Господь, Пусть ангел-хранитель проклянет меня. Ну за что? Господи. Ладно, ладно, ладно. Только сына моего не бежайте, Анфиса Петровна. Голубушка. Ради Богородицы. У него невеста есть. Ох, невеста. Невеста не жена еще. Невесту человек выбирает. Жену Бог дает. И то правда. Заходите как-нибудь, Анфиса Петровна. Я теперь вижу, сколь виновата перед вами. Петром. Даниловичем буду, как крапива, отскочит. А он и сын ваш идет. Ну, прощайте, Марья Кирилловна. До свидания. Прощай. Голушка, прощай. Прощай. С кем это ты шла, мамашенька? Уж не с Анфисой или Козыревой? С ней, прошенька, с ней. А ведь Анфист хорошая. Да? Да, да, очень хорошая, мамашенька. Очень. Зря плетут на нее. Только говорят, водку хлещет, как мужик. Ну, наливочку, мамашенька. Наливочку. Надо ее, Зилюху Сахатых, выдать. Что ты? За этого дураката? Да ты... Такая красота, как Анфиса Петровна За князя выйдет, если в столице где да, ангельская красота, ты верно Глаз не оторвешь Эх, прошенька, не годится она женой быть никому Красиво крушена ягода А поди-ка съешь, подохнешь Ой, стреляют Кажется, у нас в огороде Да, пойду посмотрю Кто там балуется? Ты посторожней, Прошенька! Так так так... А не так так... Я же дурище. Большую честь сделаю своей рукой и сердцем! Вот посмотрим. Катер, ты катер, А мне все едет, без нее не жить. Застрелил ее. А может быть... Случайно. Адьюфон плезир. Что же это делаешь, Люха? Да вот это... В лопату испражняюсь, прохопитрать. Петрович. <связыв> <связыв> а, а попасть не могу. Курсив мой, как говорится... <связыв> я завтра снова буду лавку подсчитывать с утра. Да? А что же подсчитывать-то? товар -то в ней кот наплакал, пустяки. Ну, впрочем... Раз мало товару, тебя гнать надо. Зачем ты нам нужен? Да? Ну-ну. Да, кстати... Как там твоя любовь? С анфисой-то? А я.. Я, Проха Петрович, хочу мадам Козыревой обручальный предлог сделать. Так. Откровенно, верно говорю вам как другу, господину Пристеву имею наличную возможность поклониться вроде свата. Ваш папашенька посаженный отец. А, она Согласна? Да. Ну, если, как говорится, проконстантировать, то вполне склоняется, вполне. Угу. Завтра, думаю, окончательные переговоры произвести с Анфисой Петровной. Венчальные свечи уже в пути, почтой. Вот как? Вот так. И цветы. Ну, все как полагается. А если она упрется? Ну, Господи, тогда свечи и цветы продам. Угу. Да нет, я уверен. Ну, женись, женись. Черт тебя не наси Да. Слушаю. Я все хотел спросить, где остаток шелковой материи Бордон Бардо? и синий креп. Э... Я в нем вчера тебя спрашивал. Так ведь Прохор Петрович? Подожди. Жулик ты! Прохор Петрович, что тих... Ну знаете, тих... <т sacch> ну еще неизвестно кто жулик-то, вы. Он попав спросить. Он без счету свои своей таскал. Обидно даже. Какой крали? Да ну, всяк знает, какой. Анфисия. А, -а, а, так... Твоей будущей жене? Может быть. Ну, кулак у вас, Прохор Петрович. он Котелок, можно сказать, по самый рот вбили. Такой замечательный фасон испортить. Не разобравшись сути, я он чуть язык Не прикусил. Эх, вы купец. Вы еще не видывали настоящих-то коммерсантов. Это вы здесь Да так. Ибрагим? Не знаю, не знаю. Илюха, да? найди Ибрагима. Слушай, Пускай сходит гостей покличит. анфис Анфису Петровну тоже может позвать, Петр Данилович? Можно? Позови, уж, позови. Ага. Да, только... Пожелает ли она после моей оплеухи-то? А то ведь форсу в ней больше, чем в барбоске блох. Так я пошел. Иди, иди. Иль. Такой фасон спорти. Я полагаю, отец, надо инюсахат их рассчитать. В лавку я сяду, Брагим будет помогать. Не твое я дело. Я сам знаю, кто мне нужен, а кто не нужен. А вечером у меня с тобой... Разговор будет. Так ты ж гостей назвал. Вот при всех и будет. Стало быть. <свист> <свист> <свист> вот такая вкусная водополитка. <свист> Заказал жилет. жилетку. А классный. А классный жилет. А зачем? Вот очень же зима. Огурец лучше всегда. Василий! Да ка А ну давай что -нибудь. Живи, живи давай. Вася, вот это. Ну, ну-ну-ну, ну это. Ну, ты. Wij, давай, давай. Что вот это? Ну, дорогие гостеньки, кушайте вас славу. Благодарю. Господин пристав. Сестр Степанович, ну... Чер не отставал. не не не не ну что вы, что вы, я уже третью. Ага, <свист> там что тут? Щот. Что? А ну-ка. Под Ой, Ой, Пирожок, да. пирожок. Возьми. Возьмите, возьми, а возьмите. Возьмите возьмите! Пощадите марки Давай, давай, давай, давай. Что вы с еле.. Еле-еле дышку. Ну, без нельзя. Ну, как это можно? Илюша, прошенька, сыночек, чего вы это не берете? Анфисочка, а ты чего же? Позвольте, как сейчас? Анфис Петрович. Хорошие Да. Эх, и парочка. Ну, и парочка. Даже не поймешь, который же класс это. Чего? Хорош, говорю, У вас, сынок, ты, Петр Данилович. А, кто? Просто. Ну, ха-ха-ха. Хороший Руслан, какой, а? Лазарич. Василий. Погоди. Я собрал я вас, господа, чтобы одно, значит свое решение сказать Ла -ла -ла -ла. Илюха ну-ка, ну братья, позови сей момент сюда черкеса Ибрагима если мы мигом, Спетр Дамилович мигом Эх, э. э -э. э, конфисса Петровна что ли ты заскучавшая <с dois> желаю выпить только с тобой, чуешь? Не хочется, Петр Данилович, голова разбавилась. Да не ломайся, не ломайся. Эх, малина, наш. Ах ты! Отец! Ах, конфисушка, ведь я тебя еще девчонкой вот этой голопятненькой знал. Слушаю, ухожая. Врагим! Да. Садись, врагим! Наша постоит. Садись. Вот, господа.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 Благодарю покорно и встаю да. перед тобой на коне. Да, а что, не надо, сядь, надо сядь. Не Сиди. Не так не вот, черкес, жертвую тебе белого коня. Владею! Да, передаю коня с седлом, совсем люха. Слушай, Отпусти, брагиму самого лучшего сухна. Забоди шелку. вот еще. Вот еще. эту заграничную венчовку. Штуцерна называется. это слово. Спасибо, Брагим. Спасибо, Батька. Спасибо, ежели винтовку давал мне, ежели коня давал, знай, батька, умру за тебя, за прошку, за хозяйку. Умру! Ах, да хранит тебя Аллах, батька. Спасибо, батька. Его Спасибо. Ты да его значит, милый мой, броша, сын. Через недельку, значит, отправляйся ты, Прохор, с Ибрагимом на угрюм реку. Возьмешь товару, денег, обоснуешься где не то и торгуешь. Ой, как же это так? А вот так, Анфиса Петровна. А через годик Женим. Жени. А а? Что ж ты делаешь, ты, Ира? Сказано, сделанная шабаш. Не жалеешь ты меня, отец? Гонишь? Жалею, от того и гоню. Эх, прошка, прошка. Сын. Разве не моя-то кровь? Ну в душу мне прошка, загляни, сын. Прошка. В душу. Куда, анфиса сюда куда ты меня привел сокол мой куда вот смотри О, какое чудо что это избушка лесная О, господи как будто сказочная выросла среди тайги что гриб а ее сам лесной хозяин медведь Входи же, входи. Эту ночь, мою последнюю ночь, проведем вместе. Согласна? Согласна, милый, милый. Это ночь наша. Только ты и я, только два сердца. Твое и мое. Ведь так? Так, так Анфиса, ох, ведьма ты прекрасная.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 По капельке, Альфиса, Фиса, судьба моя. Будешь любить меня? Буду всегда. Да, да. О, кратколой. И кончатся быстрые деньки наши. Мой соков. Единственный мой. Единственный.